Глава в о с е м н а д ц а т а Пути Застегнув кафтан, Перин задумчиво поглядел на топор, висевший на стене. Он висел там с тех пор, как юноша выдернул его из двери и намертво примотал ремнем к стенному крюку. Перин не хотел брать с собой это оружие, но все же отвязал ремень и подпоясался им. Молот его был привязан к уже готовому вьюку. Юноша перекинул через плечо с е д е л ь н ы е сумы и свернутое одеяло, и взял стоявший в углу длинный лук со снятой тетивой и колчан со стрелами. Восходящее солнце уже вовсю светило сквозь узкие окошки, и в комнате становилось все жарче. Сейчас только мятая постель напоминала о том, что здесь кто-то жил. Комната как будто уже распрощалась с ним, и хотя простыни еще сохраняли его запах, Перину казалось, что от нее веет пустотой. Он никогда и нигде не задерживался достаточно долго, чтобы сродниться с этим местом, почувствовать себя как дома, и куда бы его ни заносило, всегда был легок на подъем. — Ну, а сейчас я возвращаюсь домой. И Перин, повернувшись спиной к опустевшей комнате, вышел за порог. Навстречу ему легко поднялся гаул, сидевший на корточках у стены, п о к р ы т о й шпалерой с изображением конной охоты на львов. Кроме обычного оружия, аилиц имел при себе две кожаные фляги с водой, свернутое одеяло и маленький котелок, прикрепленный к висевшему за спиной кожаному колчану. Он был один. «Больше никого?» — спросил Перин, и гаул покачал головой. й д «Да о р е ч ь е далековато от трехкратной земли, Перин. Я тебя предупреждал. В твоих родных краях для нас уж больно сыро. Там и дышишь, точно воду вдыхаешь». Да и народ у вас слишком кучно живет. Мои сородичи без того по горло сыты чужбиной. — Понятно, — кивнул Перин. Ему стало ясно, что спасения не будет, и что на помощь отряда аильцев, выдворение белоплащников из двуречья, рассчитывать не приходится. Но, хотя и был разочарован, он старался не подать виду. Конечно, жаль, что он не сможет избегнуть своей судьбы, но, в конце концов, разве он не подготовил себя к худшему? «Нечего б р а н и т ь с я ежели железо треснет, раздувай горн д о перековывай». «Удалось тебе сделать, что я просил? Трудности были?» «Никаких. Я поговорил с несколькими здешними жителями, с каждым один на один, и каждому велел доставить одну из тех вещиц, что тебе нужны, в конюшню у ворот драконовой стены, и наказал, чтобы держали язык за зубами. В конюшне они, само собой, увидят друг друга». Но решат, что все это снаряжение предназначается для меня, и будут помалкивать. Ворота драконовой стены. Можно подумать, что хребет мира не в сотне, а то и больше лик отсюда, а до него рукой подать. Аилиц помедлил. л п а р е н эта девушка и Агир не делают тайны своих приготовлений. Она пыталась найти Миностреля, и на каждом углу трезвонила, что собралась путешествовать путями». Перин поскреб бороду, тяжело вздохнул и сердито проворчал. — Ну, если она наведет на мой след м о р а й н ей не поздоровится. Так о т ш л е п а ю что неделю сидеть не сможет. — Она вроде неплохо обращается с ножами, — безразличным тоном заметил Гаул. — Это ей не поможет, если из-за нее мое дело сорвется. Перин призадумался. Аильской подмоги не предвидится. А стало быть, впереди маячит в е с е л и ц а Гаул! «Обещай, что если со мной что-нибудь случится, если я попрошу, то ты уведешь Фейли из двуречья. Если не захочет, утащи ее силой. Позаботься, чтобы она живой выбралась из двуречья, обещаешь?» «Я сделаю все, что смогу, Перин. Сделаю, ибо обязан тебе долгом крови». Голос Аильца звучал не совсем уверенно, однако Перин полагал, что ножи Фейли не помешают Гаулу сдержать слово. Стараясь оставаться незамеченными, они двигались по узким лестницам и дальним переходам, предназначенным для доставки припасов. «Жаль, что Тайренсы не додумались завести в твердыне отдельные коридоры для слуг», — подумал Перин. Впрочем, даже выйдя в широкий, освещенный высокими светильниками и увешанный шпалерами коридор, они повстречали очень мало народу. При этом ни один лорд им на глаза не попался. «Куда они все подевались?» — спросил Перин. «Рандал Тор собрал всю знать в центре твердыни», — пояснил Гаул. Перин удовлетворенно хмыкнул. Он надеялся, что Морейн присутствует на этом собрании. Уж не затеял ли это Ранд специально, чтобы помочь ему улизнуть от бдительной айсседай? Как бы то ни было, юноша был рад тому, что получил неожиданное преимущество. Миновав последний пролет узенькой лестницы, они спустились на первый этаж твердыни. Отсюда к наружным воротам вели широченные, словно улицы, коридоры. Здесь не было золоченых светильников и шпалер на стенах. Каменные тоннели освещались высоко подвешенными черными железными фонарями. Полы были вымощены грубыми каменными плитами и стертыми подкованными конскими копытами. Перин ускорил шаг. Конюшня была уже на виду, в конце широкого тоннеля. Высоченные ворота драконовой стены были широко распахнуты, и охранялись лишь горсткой защитников теперь уж мора иных не перехватит хоть бы ей помогал и сам темный прин шагнул в высокие пятнадцать шагов ворота конюшни из замер воздух был пропитан тяжелыми запахами сена соломы овца кожи и конского навоза вдоль стен тянулись стойла в которых размещались несравненные тайренские скакуны десятки конюхов Занимались своей работой, скребли и вычесывали коней, задавали корм, выгребали навоз и чинили сбрую. Время от времени то один, то другой бросал любопытный взгляд на Фейли и Лоэла, одетых и снаряженных для путешествия. А рядом с ними, как и гаул, полностью вооруженные с одеялами, котелками и флягами, стояли Байн и Чад. — Это из-за них ты сказал, что увезешь Фейли, только если сможешь. — тихонько спросил Перин. Гаул пожал плечами. — Я сделаю все возможное, но они будут на ее стороне, а чат, к тому же, из клана Гошиэн. — т ы и м е е ь значение. Между ее кланом и моим кровная вражда — Перин. А я ведь ей не сестра по копью. Но, возможно, ее удержит в водный обед. Я, во всяком случае, не стану танцевать с ней танец копий, пока она сама не предложит. Перин только покачал головой. «Одно слово, чудной народ. Что еще за водный обед?» Слух он, однако же, сказал. «А почему они пошли с ней?» «Байн говорит, что им захотелось повидать новые земли. Но мне, сдается, их раззадорил спор между тобой и Фейли. Она им нравится. И когда они прослышали о путешествии, решили пойти с ней. Назло тебе». «Может, оно и к лучшему. С ними-то й всяко безопаснее». Гаул с о п р о к и н у л голову и расхохотался. Удивленный п е р р е н с недоумением поскреб бороду. К ним подошел хмурый, озабоченный Лойл. Карманы его кафтана, как всегда бывало, когда он собирался в дорогу, были набиты битком. И по угловатым очертаниям можно было догадаться, что набиты они преимущественно книгами. п е р р е н с удовлетворением отметил, что хрома Этагир заметно меньше. «Перин, Фейли проявляет нетерпение. Того и гляди, потребует, чтобы мы отправлялись. Пожалуйста, поспешите». ведь без меня вы даже и путевые врата не найдете. От ваших людских неурядиц у меня голова кругом идет. Поторопитесь, прошу вас. — Я его не брошу, — вмешалась Фейли, несмотря на то, что он настолько упрям, что не хочет просто попросить о подолжении. Раз уж на то пошло, пусть бежит за мной, как беспризорный щенок. Я за ним пригляжу, могу и за ушком почесать. Аильские девы покатились со смеху. Вдруг гаул высоко, шага надва над полом подпрыгнул резко вскинув ногу и стремительно крутанув копьем и с удивительной легкостью приземлился мы будем следовать за вами как крадущиеся горные коты как охотящиеся волки выкрикнул он лоойэлл изумленно уставился на а ильца баен небрежно пригладила пальцами короткие рыжие волосы и обронила словно невзначай обращаясь к чат у меня дома на постели лежит отличная волчь я шкура «Волков добывать легче легкого!» Из горла п е р и н а вырвалось хриплое рычание. Обе девы обернулись к нему. Байн, кажется, собиралась еще что-то сказать, но, взглянув в желтые глаза Перрина, оставила это намерение. Если она и не испугалась, то, во всяком случае, поутихла. «Щенок еще нуждается в дрессировке», — доверительно сообщила Фейли девам. Но Перрин даже не глянул на нее. Он направился в стойло, где его дожидался мышастый жеребец, не уступавший по с т а т е тайренским коням, но более рослый, с высокой холкой и мощным крупом. Махнув рукой, юноша отпустил конюха, сам взнуздал х о д а к а и вывел его из стойла. Конечно, конюхи регулярно выгуливали коня, но Перин полагал, что жеребец застоялся в стойле и, выйдя наружу, тут же примется пританцовывать, беспокойно переступать ногами, За эту манеру и за резвость п е р и н ы прозвал его о х о д а к о м Юноша успокоил коня с уверенностью человека, подковавшего в своей жизни немало лошадей, без труда с е д л а л его, приторочил седельные сумы и подвесил к высокой луке свернутое одеяло. Гаул наблюдал за его приготовлениями без всякого выражения. Сам Аилец, как и любой из его соплеменников, решился бы сесть на лошадь разве что в случае крайней нужды. Берин не знал, почему они не любят ездить верхом. Возможно, из-за того, что гордятся своей способностью пробегать огромные расстояния. Правда, сами аильцы делали вид, будто на то существует иная, более веская причина. Юноша подозревал, что никто из них не сумел бы объяснить, в чем она заключается. Вьючная лошадь тоже была подготовлена быстро, поскольку все, что распорядился доставить в конюшню гаул, было аккуратно сложено в углу. Запас п р о в и з и и мехи с водой, фураж для коней. В путях ничего этого не раздобудешь. Ну и всякая мелочь. Запасная сбруя, конские путы, деревянная шкатулка со снадобьями от коновала, на случай, если лошади приболеют. Дорожная трудница и все такое. В плетеных вьючных корзинах большую часть места занимали кожаные фляги, похожие на те, в которых аильцы хранили воду, но гораздо вместительнее. И наполнены они были ламповым маслом. Поверх всего остального были пристроены фонари на длинных шестах. Все было готово. Приладив лук без тетивы под подпругу, Перем вскочил на коня. Теперь ему оставалось только с нетерпением ждать. л о э л уже сидел верхом на огромной мохнатой лошади. Она была куда выше всех остальных в конюшне, но подсидевшим на ней Агиром к а з а л а с ь чуть ли не пони. Было время, когда Агир, как и Аильцы, недолюбливал верховую езду. Зато теперь чувствовал себя на коне как дома. Между тем Фейли т я н у л о время, придирчиво осматривая лоснящуюся вороную кобылку, будто видела ее впервые в жизни, хотя Перин знал, что она приобрела ее почти сразу по прибытии в Тир и при покупке тщательно осмотрела. Лошадка по кличке Ласточка была превосходным животным т а й р а н с к о й породы, со стройными ногами, выгнутой шеей и горделивой осанкой. и, судя по виду, резвой и выносливой. Правда, на взгляд п е р и н а кобылка была слишком легко подкована. Таких подков надолго не хватит. Похоже, Фейли выбрала эти подковы, чтобы лишний раз поставить его на место. Наконец, и Фейли в юбке-штанах для верховой езды уселась в седло и подъехала поближе к Перрину. В седле девушка держалась хорошо, словно составляя одно целое с лошадью. Приблизившись, она негромко сказала. п е р и н может, все-таки попросишь? Ты должен, потому что попытался заставить меня свернуть с избранного мною пути. Просто попроси, неужто это так трудно?» Но тут твердыня громыхнула, словно чудовищный колокол. Потолок задрожал, будто вот-вот рухнет. Ходок заржал, заметался, затряс головой. Пэрин едва не свалился с седла. Толчок повалил большинство конюхов на пол. Правда, они тут же повскакивали, и с тремглав побежали к стойлам, чтобы успокоить бившихся и испуганно ржавших коней. Лойл, чтобы не упасть, ухватился за шею своей могучей лошади. Ласточка брыкалась и всхрапывала, но Фейли уверенно сидела в седле. Ранд! п е р и н не сомневался, что это его рук дело. Он ощутил тяготение Таверина, словно взаимно переплетающиеся потоки притягивали его и Ранда друг к другу. к а ш л я в облаках поднявшейся пыли, юноша замотал головой изо всех сил, стараясь не поддаться этому тяготению, не соскочить с коня и не побежать обратно в твердыню к ранду. Толчки продолжали сотрясать цитадель. «Лоял — Лоял! — закричал Перин. — Медлить нельзя! В путь быстрее! Кажется, и Фейли не видела больше причин для промедления. Пришпорив свою кобылку, она пристроилась рядом с Лоялом, Вьючные лошади потянулись за ней следом. Еще не достигнув ворот драконовой стены, путники перешли на г а л о п Защитники лишь мельком посмотрели на них, что и неудивительно, поскольку одни едва стояли на ногах, а другие еще не поднялись с пола после толчка. К тому же караулу велено было никого не пропускать в твердиню, а задерживать покидающих ее р а с п о р я ж е н и я не было. Хотя, возможно, и получи защитники такой приказ — они вряд ли вспомнили бы о нем сейчас, когда над их головами стонала и сотрясалась твердыня. Перин р скакал следом за Фейли и Лойлом, держа в поводу свою вьючную лошадь. Больше всего ему хотелось, чтобы мохнатый конь Агира скакал быстрее, или чтобы он сам мог пустить х о д а к а вовсю прыть, обогнать Лойла и умчаться подальше от притяжения Таверена, пытавшегося заставить его, другого Таверена, Повернуть назад. Они неслись вскачь по улицам Тира навстречу восходящему солнцу, почти не сбавляя аллюра даже при виде встречных подвод и карет. Прохожие, мужчины в узких кафтанах и женщины в пышных передниках, еще не пришедшие в себя после подземных толчков, изумленно таращились на них и шарахались в стороны. За стенами внутреннего города каменные мостовые уступили место разбитым грязным улицам, Кафтаны и сапоги попадались теперь редко, прохожие здесь были по большей части боссы, а мужчины, носившие мешковатые подпоясанные кушаками шаровары, к тому же обнажены по пояс. Они тоже шарахались к обочинам, поскольку Перин гнал ходока во весь опор, пока всадники не вылетели за внешнюю городскую стену и вихрем не пронеслись мимо лавок и лачуг предместья, подальше от города и притяжения Таверена. Только оказавшись среди полей с разбросанными то там, то сям фермерскими домишками, Перин р натянул поводья и перешел на шаг. Он дышал так же тяжело, как и его почти загнанной бешеной скачкой конь. Уши Лойла напряженно торчали, Фейли облизала губы и растерянно переводила взгляд с Перина на Агира. Лицо ее было бледно. — Что случилось? — Это он натворил? — спросила, наконец, девушка. — Не знаю. — ответил Перин. Он солгал ей, мысленно прощаясь с другом. — Я должен идти, Ранд. Ты это знаешь. Ты смотрел мне в глаза, когда я говорил тебе о своем решении, и ты сам сказал, что я должен сделать то, что считаю нужным. — А где Байн и ч а т спросила Фейли. — Им ведь, наверное, потребуется не меньше часа, чтобы догнать нас. И почему они не захотели ехать верхом? Я предлагала купить для них лошадей, но они, по-моему, даже обиделись. «Впрочем, подождем. Нам все равно надо выгулить лошадей шагом, чтобы они остыли». Пэррин сдержал желание указать девушке на то, что она не очень-то много знает о боильцах. Оглядываясь назад, он видел городские стены и горой возвышавшуюся над ними громаду твердыни. Он мог различить даже изгибы тела диковинного змея на знамени и метавшихся вокруг вспугнутых птиц. Никто другой не способен был это увидеть». И уж, конечно, ему было совсем нетрудно разглядеть трех человек, мчавшихся по дороге легкими широкими стелющимися шагами. Он ни за что не мог бы бежать с такой скоростью, во всяком случае, долго. А и л ь ц ы же преодолели весь путь от самой твердыни, почти не отстав от всадников. — Думаю, нам недолго придется их ждать, — заметил Перин. р Фейли недоверчиво посмотрела в сторону города. — Ты что, думаешь, это они? — Девушка обернулась к Перину, ожидая ответа, и тут же нахмурилась, сообразив, что, обращаясь к нему, как бы признает Перина своим спутником. — Глаза у него острые, с этим не поспоришь, — сказала она Лойлу, — н а башка дырявая. Иногда мне кажется, что без моих напоминаний он по ночам и свечу зажечь бы забывал. Наверняка он принял за ильцев каких-нибудь бедолак, улепетывающих из твердыни, решив, что началось землетрясение. Лойл неуклюже повернулся в седле, и тяжело вздыхая пробормотал что то насчет рода человеческого причем как показалось пэрину отнюдь не л е с т н о е фейли разумеется пропустила это мимо у шей правда всего через несколько минут девушка вновь посмотрела на перина и на сей раз с немалым удивлением а эльцы приближались и теперь их уже невозможно было не узнать фейли однако ничего не сказала сейчас она не признала бы его правоту даже если бы Перин р взялся утверждать, что небо голубое. Еще минута, и аильцы поравнялись со всадниками. Никто из них даже не запыхался. Жаль, что нам не пришлось бежать дольше. Байн обменялась улыбкой с Чаат, и обе и с к о с а глянули на Гаула. — Не то мы бы в конец загнали каменного пса, — подхватила Чаат. — Каменные псы потому и дают клятву никогда не отступать, что у них кости каменные, да и головы тоже. Тяжеловато они для бега. Гаул ничем не ответил на насмешку, но п е р е н заметил, что он следит за каждым движением чад. — А знаешь, п е р е н сказал Гаул, — почему девкопья чаще всего посылают в разведку? — Потому что они лучше всех бегают. А бегают они так хорошо, потому что боятся воздыхателей, желающих стать их мужьями. Чтобы избегнуть подобной участи, любая дева готова пробежать сотню миль. «Я нахожу это весьма разумным», — ядовито заметила Фейли. «Вы не хотите отдохнуть?» — спросила Анадев. Все отказались, и Фейли, хоть и удивилась, тут же обратилась к л о э л у «А ты готов?» «Вот и прекрасно!» «Найди мне эти путевые врата, Лойл! Мы и так слишком долго здесь задержались. Если позволить приблудному щенку отираться поблизости, он чего доброго вообразит, что его решили взять с собой, а этого не будет никогда!» ф е й л и запротестовал Лойл, — «мне кажется, ты ведешь себя вызывающе». «Лойл, я буду вести себя так, как сочту нужным». м н о где же эти путевые врата?» Уныло повесив уши, Агир вздохнул и повернул лошадь на восток. п е р е н дал им отъехать примерно на дюжину шагов, затем он и Гаул двинулись следом. Он обязался играть по ее правилам, и тут уж ничего не попишешь». Ну уж, во всяком случае, вести себя, как она, ю н о ш и не собирался. Чем дальше всадники скакали на восток, тем реже встречались фермы, невзрачные усадебки с домами из грубого тесаного камня. В таких убогих хибарах Перри на скотину не стал бы держать. Все меньше попадалось и рощиц, а вскоре исчезли и фермы, и рощи. Осталась лишь холмистая травянистая равнина. Только трава! Насколько хватало глаз — с редкими купами кустов на холмах. Среди изумрудно-зеленых волн то здесь, то там паслись табуны великолепных лошадей знаменитой т а й р а н с к о й породы. Каждый табун, большой или маленький, из десятков или сотен животных находился под присмотром одного-двух босоногих мальчишек, носившихся по равнине на неоседланных скакунах. С помощью длинных кнутов, которыми они ловко пощелкивали в воздухе, юные пастухи не позволяли коням отбиться от табуна. Они старались держаться подальше от путников и при их приближении отгоняли коней в сторону. Однако с любопытством и бесстрашием юности наблюдали за странной компанией, двумя людьми и агиром верхами, которых сопровождали три свирепых аильца, по слухам захватившие недавно саму твердыню. Зеленая равнина радовала Перину глаз. Он очень любил лошадей и даже в ученики к мастеру Лухану попросился отчасти от того, что у кузнеца всегда можно было повозиться с ними. Коней в д в о р е ч ь е было немного, и, по стати, им было далеко до т а й р а н с к и х Совсем иначе чувствовал себя л о э л Поначалу он бормотал что-то себе под нос, но чем дальше они ехали по травянистым холмам, тем громче становился его голос, пока, наконец, он не взревел ракочащим басом. — Пропало! «Все пропало. Кругом одна трава. А ведь некогда здесь была Агирская роща. В здешних краях мы не возводили каменных строений, таких как в м а н е т а р и н е или в городе, который вы называете к е й м л и н Зато мы насадили здесь рощу. И какую? Сюда свезли деревья всех пород со всех концов света. Росли здесь великие древа. Огромные, словно башни, высящиеся на сотни спанов. А как они были ухожены! Все здесь напоминало агирам, покидавшим дома, чтобы строить для людей города и дворцы, а родных стейдингах. Люди считают, что мы больше всего любим работать с камнем, а для нас это пустяшная вещь. Мы научились строить во времена долгого изгнания, после разлома мира». — Деревья — вот что мы любим на самом деле. Люди полагают, что наше величайшее творение — м а н а т о р е н Но мы-то знаем, что им была выращена там роща. Но от нее, так же, как и от здешней, ничего не осталось. Она сгинула и никогда не возродится. Лойл с потемневшим лицом озирал холмистую равнину, где не было ни деревца, только трава и кони. Уши Агиры были напряженно прижаты к голове, и от него исходил запах гнева. Агиры славились своим миролюбием и были почти так же безобидны, как странствующий народ. Однако в некоторых историях о них рассказывалось, как о грозных и непримиримых противниках. До сих пор Перину р лишь раз довелось видеть Лойла рассерженным. Правда, вчера, когда Агир защищал детей, он, наверное, тоже был зол. Глядя на лицо л о э л а Перин вспомнил старинную поговорку у а г и р а рассердить, что гору свалить». Имелось в виду, что и то, и другое вещи невозможные. Юноше, однако, пришло в голову, что, вероятно, со временем смысл поговорки изменился, а поначалу она звучала примерно так к а г и р а рассердить, что на себя гору свалить». Трудно вывести из себя добродушного великана, но уж коли разозлил его, берегись. Перину, скажем, вовсе не хотелось, чтобы мягкий, улыбчивый Лойл, вечно уткнувшийся широким носом в книгу, когда-нибудь на него рассердился. По указанию Лойла, ехавшего теперь во главе отряда, садники свернули к югу от исчезнувшей Агирской рощи. Вокруг не было никаких меток или знаков, но Агир ощущал близость врат все отчетливее с каждым шагом коня. «Он умел чуять путевые врата», и каким-то образом отыскивать их повсюду, подобно тому, как пчела находит дорогу к улью. Вскоре Лоэлл натянул поводья и спрыгнул с седла в траву, доходившую ему до колен. Его спутники не видели перед собой ничего, кроме густой стены кустарника, высотой самого Агира. Лоэлл с огорченным видом принялся вырывать кусты из земли и складывать их в сторону, приговаривая, «Может, хоть мальчишкам на растопку сгодятся, когда подсохнут?» За кустами находились путевые врата. Воздвигнутые на склоне холма, внешне они походили не на ворота, а на участок стены, причем стены дворцовой, ибо были украшены рельефным орнаментом из листьев и виноградной лозы. Выполнены они были столь искусно, что выглядели почти такими же живыми, как и кусты вокруг. Три тысячи лет не меньше стояли тут врата, но каменный узор даже не выветрился. Казалось, стоит подуть ветерку, и листья затрепещут. Некоторое время все молча взирали на врата. Наконец Лоэлл глубоко вздохнул и коснулся рукой одного из рельефных изображений, отличающегося от всех прочих резных листьев на вратах — прилистника Авендесоры, легендарного древа жизни. Как только тяжелая рука а г и р а коснулась камня, прилистник отделился от орнамента, хотя за миг до того — казался частью каменной стены. Фейли громко о х н у л а и даже аильцы что-то пробормотали. В воздухе повис запах тревоги, и было бесполезно гадать, от кого он исходил. Скорее всего, ото всех сразу. Каменные листья словно зашевелились под неощутимым ветерком. Под ними словно пробежала волна зелени, дрожь жизни. Посередине каменной стены медленно разверзлась узкая щель, а затем резные створки разошлись в стороны. Врата открылись. Открывшийся проем заполняло тусклое свечение, в котором слабо отражались образы путников. «Рассказывают, — пробормотал Лойл, — что прежде путевые врата сияли словно зеркала, и входящий в пути будто проходил сквозь небо и солнце. Увы, все минуло, пропало, как и наша роща». Перин торопливо вытащил из вьюка один из укрепленных на ш е с т е фонарей и зажег его. — Тут слишком жарко, — проговорил юноша. — Отправлюсь-ка я в тенек, прохладиться. С этими словами он направил ходока к проему врат. Ему послышалось, что Фейли снова охнула. Мышастый жеребец артачился, приближаясь к собственному отражению. Но Перин пришпоривал коня, и тот неохотно двигался вперед. — Медленно, — припомнил юноша. у т е в ы е врата следует проходить медленно. Морда коня коснулась своего отражения, а затем слилась с ним, и он будто вошел в зеркало. Следом за ним и п е р е н слился с собственным отражением. Мороз пробежал у него по коже. Время остановилось. Обволакивающий колючий холод исчез, словно лопнувший мыльный пузырь, и юноша оказался в кромешной мгле. Казалось, она сдавливает со всех сторон кружок света от фонаря. х о д а к а как вьючная лошадь, била дрожь. Гаул спокойно ступил сквозь врата и начал готовить второй фонарь. Отсюда можно было видеть точно в закопченном зеркале оставшихся по ту сторону. Конь Лоэлла пятился назад, Фейли подбирала поводья, движения их казались замедленными, время в путях текло по иному. э л и здорово рассердилась на тебя», — заметил Гаул после того, как зажег фонарь. Правда, от этого не стало намного светлее. Окружающая мгла, словно впитывала свет, поглощала его. «Похоже, она считает, что ты нарушил соглашение. Следи за байной Чиад, не оставайся с ними наедине. Они, по-моему, собрались преподать тебе урок на потеху Фейли. Если им удастся, то что они задумали?» «Боюсь, ты не будешь так спокойно восседать на этом животном». Гаул я ни о чем с ней не договаривался, просто делал то, к чему она меня вынудила обманом. «Очень скоро нам волей-неволей придется следовать за ней и Лоэллом, чего она и добивается. Но пока смогу, я пойду впереди. Видишь?» Юноша указал на широкую белую полосу под копытами х о д а к а Выщербленная и прерывистая, она вела вперед и исчезала в темноте, всего в нескольких футах от них. Она тянется до первого указателя. Мы будем дожидаться там л о э л а потому что только он может прочесть указатель и определить, каким мостом следует двигаться. Но до тех пор ф е й л и придется тащиться за мной. «Мост», — задумчиво проговорил Гаул. «Я знаю это слово. Здесь что, есть вода?» «Нет, это не настоящий мост. Просто более подходящего слова не придумали». Я и сам-то не очень в этом разбираюсь. Лойл тут, может быть, объяснил бы лучше. Гаул почесал голову. — п е р р и н а ты уверен, что поступаешь правильно? — Нет, — ответил юноша. — Но «Ну, Фейля об этом знать незачем. Гаул засмеялся. — Эх, молодость, молодость, с вами не соскучишься. п е р р и н нахмурился, пытаясь понять, не над ним ли смеется Аилец, а затем направил х о д а к а вперед, ведя за повод вьючную лошадь. Свет фонаря не будет виден уже в д в а д т и т р и д т и шагах, а Перрин хотел отойти подальше и пропасть из виду в темноте путей, прежде чем Фейли пройдет врата. Пусть думает, что он решил идти один, и поволнуется, пока не встретит его возле указателя. Чуток понервничать ей не повредит. Она еще не того заслуживает.